Глава 24. Я знал, за порогом кончается разговор, начинается охота. Этот человек простой, один он давно не работает. Бдительность терять сейчас никак нельзя. Подойдя к Волге, я завел двигатель, неторопливо проехал до конца улицы, свернул за угол, сделал круг, встал в тени в проулке под старой елью. Вернулся пешком к дому начальника милиции, встал за соседним деревом и принялся ждать. Через час ворота распахнулись. Черная «Волга» мягко выехала со двора, за рулем подполковник Бобарев. Клюнул гад. Я подождал, когда он отъедет подальше, и сам побежал к проулку, там, где заранее был припаркован «Москвич», 412 серый, с облезлой краской. Самый обыкновенный, чтобы не бросался в глаза. Сел в приготовленный автомобиль и тронулся следом. Держал дистанцию, плотно не прижимался. На улицах было пусто. Дело к вечеру. Чем дальше ехали, тем темнее становилось. На шоссе, ведущем к Черному озеру, я выключил фары, двигался в полутьме, следя за огоньками Волги. Машина Боварева тем временем шла уверенно, без остановок. Город кончился, пошло редколесье. Когда уже видна была развилка, та самая, которая вела к турбазе, где я побывал в свой первый день, я свернул в лес, бросил машину в кустах, даже специально загнал в чащу, почти посадил на брюхо. Заглушил, вылез. Остальное пешком. Лес темный, глухой. Туман стелится между стволами, с озера тянет сыростью. Дуновение ветра донесло звук, как будто кто-то тяжело вздохнул среди деревьев. Показалось, наверное. Я крался к турбазе. Вот и знакомая поляна. Слева топилась баня, из трубы шел дым. В беседке тусклый свет, на проводе свисала одинокая лампа. Другое освещение на турбазе сегодня не включали, будто маскировались. За столом трое шамба, мещерский Бобарев. На столе бутылки, закуска, три Волги припаркованы рядом на территории. Я подобрался ближе, затаился за кустами напротив беседки. Слышимость этим влажным вечером была хорошая, да и мужики разговаривали, не особо понижая голос. Москвич-то оказался, не промах, сказал Бобарев, наливая в рюмки. Раскопал Грунскую, сучонок. «Да похрен!» — отмахнулся Мещерский. «Что девка? Она ничего не видела. Твои родичи должны были ее давно прибрать, а вместо этого в подвал ее сунули, держали. Зачем так рисковать? В озеро ее надо было и дело с концом. Оплошали, конечно». «Меня это тоже давно бесит», — буркнул Шамба. «Мы деньги зарабатываем, не маленькие. Они в жертвы играют, из-за них вся схема под угрозой». «Ты бы разобрался с ними, хозяин!» Бобрев резко хлопнул ладонью по столу, бутылка дрогнула. «Помалкивай, пока цел. Забыли, кто вас из задницы вытащил, кто заработок дал. ПС-63 — это мои каналы и моя заслуга. Без меня вы бы все слили в сортир, даже не поняв, на чем сидите». Повисла тишина, но ненадолго. «Может быть, даже слышно было, как Шамба скривился». Но я так-то тоже рисковал. Ткань гнал за границу. А как бы ты вещество отправил? С каждым рейсом риск. А ну как примут груз. Ну не приняли же. Зло хмыкнул хозяин. А Лазовский, вступил Мещерский, они же все хвалят. Не, ну я понимаю, ревизор от того и инспектора, и бухгалтера нашего Кулагина. Но остальных-то зачем? Ну к чему нам тут столько трупов? Потому что иначе нельзя, сказал Бобрев. В общей свалке никто не поймет, что их что-то связывало, что они нам мешали. А если бы убрали только Кулагина и Ревизора, сразу подумали бы, что да почему, след бы вышли. А так эти растворились среди без вести пропавших. «Лазовские сами-то сейчас где?» — спросил Шамба. «Там, где и должны быть. Не суйся. Да, они не в себе. Но верные». Отец сына сдал, потому что так надо было, чтобы тот в КПЗ очутился и брата вытащил. Вот это кровь. Вот это семья. Не то, что вы убогие. Полегче, Игнатич, — защищался Шамба. Мы делали все, как ты сказал, без проколов, пока этот москвич не приехал, будь он неладен. Убирать его надо. Бес не справился, окочурился беспалый. Это и хорошо, что окочурился. Медленно кивнул хозяин. «Сдать нас не успел. А вот родственнички твои могут сдать. Может, избавиться от них?» Мещерский заерзал. «Таких родичей врагу не пожелаешь». Я вспомнил, как он все размахивал руками и шумел, когда встречал меня и вез сюда, на их поляну. Вот и теперь Мещерский не утерпел, сказал, чего не стоило говорить вслух. «Заткнись», — глухо сказал Бобрев. «Помалкивайте, и я их не сдам». Сейчас паспорта им делаю и затеряются на просторах Союза, а чуть стихнет и вовсе в Болгарию их переправлю. Я стоял в темноте и слышал каждое слово. Теперь я знал, кто тянет за нитки, что здесь за кукловод. Но какого черта они убивают сейчас? Мещерский уже не мог сдерживаться, привстал, наклонился ближе к столу. Когда мы всех любопытных убрали, это же не по твоей указке, Виктор Игнатьевич? Или я чего-то не понимаю? «Я чуть высунулся из-за кустов. Мне хотелось не только слышать, но и видеть, как они тут решают судьбы людей. Я хочу знать о них все, прежде чем брать». Бобрев не сразу ответил. Медленно поднял глаза, глянул на председателя горосполкома из-под лобья. В зрачках плясали отблески лампы. Помолчал, налил себе, выпил залпом, вытер рот тыльной стороной ладони. «Не по моей». Голос у него стал глухим. Есть у них своя тяга, потребность это семейная, наследственная. Но тебе туда лучше не соваться. «Ни тебе, ни тебе», — он перевел взгляд на Шамбу. И тот даже вскинул руку, мол, «Чур, вы все равно не поймете». «Да уж, психиатр бы пригодился», — пробормотал Мещерский, криво усмехнувшись. Ненадежные они, ой, ненадежные. Кажется, он еще не понял, как сильно задел хозяина. Бобрив же резко наклонился вперед, тень от его фигуры легла на стол, голос стих до шепота, но в нем чувствовалась сталь. Ваша задача выполнять приказы. Без вопросов, без самодеятельности. Сидите тихо, не отсвечивайте и молитесь, чтобы я успел все зачистить, пока кто-то из вас не наломал дров. «Москвич приходил сегодня», — продолжил он, — «по вашу душу имен не называл, но глаза у него были такие, будто уже всех засадил, а вы у него на карандаше, и в следующий раз просто так не придет, а с постановлением на арест явится». Оба его собеседника переглянулись, настороженно понимали, жареным пахнет. «Значит так», — продолжил Бобров. «С москвичом я разберусь. В области у меня все схвачено. В главке есть свои. Прокурор понятливый. Но если кто-то заговорит...» Он постучал указательным пальцем по столу, отчеканивая каждое слово. «Я вас сам прикончу. Без помощников». Он налил еще. Пододвинул рюмку к Мещерскому. «Алазовский», — добавил, — «они вырежут вам сердца. Без вопросов. У них это...» Поставлено на поток много лет, и, между прочим, на нас всех они работали. Ни одна собака на озеро не совалась, ни туристы, ни ученые. Боялись. Еще как. А все благодаря Лазовским. Это они такую репутацию сделали нашей местной достопримечательности, а ты мне про психиатра, Гаврюша. Мещерский сглотнул, взял рюмку, руки его чуть дрожали. «Ладно, хозяин, я же просто...» Спросил для ясности. — Вот и молчи. Ясность тебе не на пользу, — жестко бросил Бобрев. — Думать — моя работа. Из темноты подступал сырой запах леса и озерной гнили. Я стоял, не шелохнувшись, слившись с кустом, чувствуя, как жилка пульсирует в виске. Все. Маски сброшены, теперь их можно брать. Я расстегнул кобуру и потянулся за пистолетом, собираясь тихо обойти кусты и накрыть всю банду, А в это время за столом продолжался разговор. «А ты, Даур Вахтангович, собирайся», — повелительно проговорил хозяин. «Завтра же сматывай удочки, уезжай из города, а потом и вообще из страны дергай. Заработал ты немало, хватит начать новую жизнь где-нибудь за бугром. Ты под прицелом, может, и груз взяли, просто как наживку использует, откуда мы знать можем». «Через тебя», — он снова ткнул в него пальцем, — «хотят на остальных выйти» но тромчую а хозяин оказался очень прозорлив пистолет я уже вытащил и стал бесшумно медленно обходить кусты направляясь к беседке чего молчишь шамба буркнул подполковник понял меня директор фабрики опустил рюмку хмуро уставился на лампу под потолком о которой бился беззащитный мотылек нет виктор игнатьевич Такие дела мне не по сердцу. Я, значит, как уличный воришка должен бежать. У меня тут все. Отец с матерью похоронены, род мой здесь. Я не шакал какой-нибудь, чтобы хвост поджать и за границу уйти как собака? Мне эти земли как кровь, я тут вырос, я тут каждого по имени знаю, а ты мне валить. Нет, не поеду, ни за что. Он по столу не стучал, но сказал все это очень твердо. Это не просьба, процедил Бобрев сквозь зубы свой ответ. Это приказ. И добавил. Хочешь жить, исчезни. Утром, чтобы духу твоего здесь не было. Не поеду. Упрямо отрезал Шамба, но в голосе уже прозвучала нотка страха. Что ты там себе надумал, хозяин? Я тебя уважаю, но не мальчик я, чтобы мной помыкали. Не мальчик? Бобрев поднялся, навис над ним. «А вот ведешь себя, как тупой пацаненок. Ты, Даур Вахтангович, много заработал. Куда хочешь можешь уехать, на кой черт тебе Нижний Лесовск? Москвич копает под красную нить, под тебя лично. Если тебя возьмут, на нас выйдут. Не догоняешь?» Шамба отвернулся, стиснул зубы. Возразить не смел, но и подчиняться не хотел. Мещерский лишь глазами хлопал, да, втянув голову в плечи, наблюдал за происходящим. Ладно. Вдруг резко сменил тон Бобрев. Голос его стал мягким, почти дружеским. Погорячился я, Даурчик, извини. Просто нервы. Этот Петров как огромная заноза. Все чует, все видит. Вот даже сейчас мне кажется, что он где-то рядом. Мещерский даже рассмеялся на это. Я не стал опускать голову за куст, так и стоял неподвижно, так, чтобы мне было их хорошо видно. Я знал, они меня не видят. Шаг, еще шаг. Давай лучше выпьем. Спокойно посидим и обсудим, как быть дальше. Все тем же страшно дружелюбным тоном договорил Бобрев. Он достал из-под стола новую бутылку коньяка, открыл, разлил по рюмкам. Сначала чокнулся с Мещерским. Потом с Шамбой, но сам не пил, будто ждал чего-то или додумывал мысль. Шамба поднес рюмку к губам, запрокинул голову, прикрыл глаза. В этот самый миг Бобрев потянулся к столу, взял охотничий нож с костяной рукоятью. «Замах! Удар!» Без звука, коротко, жестко он вогнал клинок в грудь Шамба. Рюмка выскользнула из пальцев, ударилась о дощатый пол, разбилась. Шамба завалился на бок, рухнул замертво с лавки, словно мешок. Без стонов. Вот только что хозяин фабрики был жив, боялся чего-то, хотел или не хотел. Но теперь он лежал у ног хозяина, и глаза его закрыты. — Ты что? — вскрикнул Мещерский, отпрянув и побледнев. — Ты с ума сошел? Бобрев вытер нож о скатерть, не спеша, аккуратно, положил на лавку рядом с собой. — Сам виноват, — он хмыкнул. Сказал ему, — уезжай. «Не верю я на сатом, особенно когда запахло жареным». «А теперь слушай ты». Он поднял ледяной и тяжелый взгляд на Мещерского. «Прибери здесь все. Тело в багажник и в озеро. Кровь замой, потом хлоркой посыпь. Подсобки найдешь, тряпки, ведро. Сделаешь, поедешь домой. Не сделаешь. Сам ляжешь рядом. Я выразился, ясно?» Мещерский молча закивал, глядя расширенными от ужаса глазами на неподвижное тело шамбы, под которым расплывалась багровая лужа. «Действуй!» — бросил Бобарев и налил себе новую рюмку, в этот раз до краев. Опрокинул в себя, крякнул и закусил долькой лимона, как ни в чем не бывало. Но проживать не успел. «Стоять, милиция!» — сказал я жестко, выходя из тени с пистолетом в вытянутой руке. Беседка будто сжалась. Мещерский дернулся, схватился за сердце, словно уже получил пулю. Бобрев резко обернулся. В руке рюмка с остатками коньяка. «Руки за голову», — скомандовал я. «Выходим и встаем мордой к стене, без глупостей». В воздухе повисла пауза. Ветер с озера гнал на поляну туманы. Все вокруг казалось зыбким. Бобрев медленно встал, будто просто не мог быстрее. И вдруг, схватившись за край стола, дернул его вверх, бросил. Тяжелая деревяга полетела на меня, я только отшатнулся, но на миг потерял обзор, этого хватило. Он уже схватил нож, метнул. Я ушел в сторону, но ждал, не стрелял на поражение. Этот гад мне нужен живым. Клинок с глухим стуком вонзился в ствол дерева за спиной, там, где я только что стоял. Бах! Я выстрелил в доски у ног бобрева, но он уже схватил бутылку резким и точным движением, разбила скамью, и в руке его оказалась розочка. Брось, сука, пригрозил я. Но тот не послушал, ринулся на меня, будто думал, что я струхну и не стану палить. Или терять ему было нечего. Бах! Пуля ударила в бедро. Он дернулся, вскрикнул сквозь зубы, рухнул на пол. Кровь пошла быстро, растекаясь по штанине. Он пытался встать, но не смог, только лицо перекосилось от злобы и боли. Я подошел, ногой отбросил стекляшку, оглянулся. Мещерского нигде не было видно. Выскочил из беседки. Впереди, на краю поляны, белая «Волга» резко разворачивалась, выкидывая из-под колес куски дерна. Фары резанули светом по деревьям. Я вскинул пистолет. До машины метров десять отчетливо виден силуэт водителя, и я целился ему в спину, но стрелять не стал, перевел ствол на колеса, молча, спокойно, плавно потянул спуск. Перед самым выстрелом увел ствол чуть в сторону, чтобы не повредить покрышки. Бах! Бах! Две пули легли рядом с задними колесами, машина рванула сильнее, петляя по территории турбазы. Когда «Волга» почти проскочила ограждение, я дал еще один выстрел. Прицелился точно в створку ворот впереди машины, чтобы придать ускорение Мещерскому. У страха глаза велики. Металл звякнул, сыпанули искры. Автомобиль вздрогнул, но не остановился. Помчался еще быстрее, вырулив уже на проселок. «Беги, Форест», — сказал я тихо. «Беги». Опустил руку. Пошел обратно. Бобарев лежал, сцепив пальцы на ране. Дышал тяжело. Глаза злые, как у зверя в капкане. Я убрал пистолет в кобуру, грубо заломал начальнику милиции руки за спину, надел наручники, сцепив кисти за спиной. Обыскал его тщательно. Пустой. Усадил его на лавку, после стянул с него брючный ремень и нацепил петлю выше раны. Перетянул крепко, чтобы остановить кровь. Он застонал. «Где Лазовские?» Я наклонился к нему. «Молчание!» Я еще сильнее затянул ремень. Он дернулся, закусил губу, зашипел. Где они? Пошел ты, прохрипел Бобрев. Ты ведь знаешь, что я найду. Вопрос с тобой или без тебя? Он смотрел в бок, кажется, еще немного и зарычит. Но потом впервые опустил глаза. И молчал. Говори. Или я ослаблю ремень. Твоя жизнь в моих руках, я это сделаю, и буду смотреть, как ты истекаешь кровью. Как... Подыхаешь. Бах! Выстрел прогремел совсем неожиданно. Оглушительно, смертельно, стреляли совсем рядом. Я обернулся на ходу, выхватывая пистолет из кобуры, но краем глаза уже видел, как хозяин валится с лавки с простреленным виском.